42. -ое. А в каком же времени, извините, мы болтаемся? Во времени, лишённом полноты? В истощавшем времени? Во времени истощения? В тущем времени? В тошнотворном? Более точное определение стоило присмотреть или подобрать. А может, время и вовсе пропало? Не удостоило своим присутствием людей нескольких поколений, Незабвенный симбирский отличник с фальшиво больными зубами симулянта конспиратора в сумерках выстрела крашенного в серое линкура уехал в трамвае. То есть трамваи в Петрограде ездили, а времени никакого уже не было. И теперь отслужившие в Швейцарии часы на запястьях подгоняли стрелки, а где-то кукушка выскакивала из дверец ходиков, но времени не было. Надоели мы ему, все ему опротивили. Но тощее-то время, может, все же где-то и задержалось? В истощенном-то времени и мог разрастись и затанцевать Геннадий Иванович Янаев, и мог броситься за ним в охоту, ощутив необходимость стать гигантом, кот Тимофей. Зря, что ли, его завезли в город с танками? Но разве я видел, как Тимофей? Сумевший превратиться в великана, бросился в догонку за Инаевым. Нет, не видел. Мне и мысль о Тимофееве великане только что пришла в голову. Я и танцующего Инаева не видел, а вообразил. И вряд ли, заросший двор на красной пресне, мог обладать свойствами каракумских барханов, да еще и способными создавать мгновенные миражи.